чтобы освежить свой оптимизм. Ты достигаешь определенного возраста, ну, скажем, 25 или 30 лет. Это зависит от твоего интеллекта. И говоришь себе, все бессмысленно. Все окажется повторением уже пережитого. Только краски с каждым годом тускнеют.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 Обсуждение обеденного меню из списка гостей, и так день за днем, месяц за месяцем. Но ну, представь себе пассажиров вечернего шести поезда, возвращающихся к себе домой. Общего заряда их скуки, сконцентрированной в одном месте.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 Я испытывал к тебе благодарность, Дорожил тобою. А теперь... Оливер отпил виски И посмотрел на Тони из-за края бокала. Теперь я не дорожу тобой. Все то же самое. Я вижу разочарованного человека,